Через какое-то время она снова пришла в себя. Губы совсем высохли. Сэхён попыталась встать, чтобы найти воды, но тут же ощутила резкий укол боли в правой руке. Она уперла голову в стену, стараясь держать болезненные стоны. Пропитанный кровью кусок бинта болтался на пальцах. Она все не могла решиться на то, чтобы убрать державший бинт пластырь но в итоге все же оторвала липкую часть, не сдержав вскрика. Она сжала губы, стараясь проглотить всхлипы, но в этот момент встретилась взглядом со следившей за ней Саин. «У вас нет эластичного бинта?» Сонная девочка лишь покачала головой, не прекращая тереть глаза. «А обезболивающих?» Та медленно подошла к пластиковой коробке и, обыскав ее, вытащила две таблетки парацетамола. «Ты шутишь!» — несдержанно воскликнула Сихион и подняла руки. Но даже это небольшое движение отозвалось ужасной болью. Часть волос пропиталась потом, прилипнув к коже и лбу, а другая запуталась на затылке. «Отвезите меня в больницу! Прошу вас!» Ее голос обрывался, будто она задыхалась. Саин ничего не ответила, а лишь продолжала растерянно стоять рядом и смотреть на девушку. Потом она отошла и принесла стакан воды. Ты будешь отвечать, если я умру? Сэхён показала то, что осталось от пальца. Малышка поежилась, но все же осмотрела отрубленную часть. На месте среза появилось что-то черное, не похожее на обычные сгустки крови. Саин схватила книгу из стопки у матраса и начала сравнивать картинки с тем, что видела сейчас. Сэхён понимала, что не может упустить этот шанс, поэтому специально застонала умирающим голосом. На лице девочки читалось замешательство, как если бы она никогда не видела, как жизнь покидает человека. Сэхён схватила руку и упала на пол, ударившись головой. Бинт, пропитанный кровью, приземлился у ног Сэйн. Из-за высокой температуры и духоты в фургоне кровь на ране начала засыхать. Упавшая Сэхён не двигалась. Девочка потрогала бинт. Она понимала, что после ампутации прошло уже слишком много времени, а значит, если оставить девушку в таком состоянии, она и правда может умереть. Посомневавшись, Саин все же постучала по стене в районе водительского кресла. Пришлось проделать это еще несколько раз – и машина наконец-то затормозила, остановившись на боковой полосе шоссе. Почти сразу дверь фургона открылась, и Саин выбежала на улицу. После этого Сэхён ничего не слышала. Она даже испугалась, что они могли сбежать, бросив ее умирать. Она уже хотела подняться, но тут в фургон ворвался Джогюн. Кузов заколыхался, причиняя девушке боль. Мужчина поднял ее руку И не смогла сдержать крика. Жгучая боль разливалась по всему телу. Снова выступил холодный пот. Перед глазами все закружилось. Казалось, что она сию минуту потеряет сознание, поэтому Сэхён сосредоточенно глядела в пол. «Прошло уже столько времени, но кровь все не останавливается, поэтому...» Напуганная Сэин пыталась говорить как можно четче, но Джо Гюн только злился. Это обычный некроз. Зачем тут больница? Просто нужны лекарства, я и сам вполне справлюсь. Он еще несколько раз осмотрел палец, потом отбросил руку Сахион и вышел на улицу, запирая дверь. Послышался звук мотора. Машина снова двинулась вперед. И только тогда Саин смогла нормально выдохнуть и снова вернуться к книге. Судя по обложке, это было руководство по оказанию первой помощи. Но Сэхён понимала, что этим ее пальцу уже не помочь. «Я скажу, что купить!» Похоже, девочка решила игнорировать ее слова. Она держала ручку, вводя ею по книге, а потом записывала что-то на ладони. «Обязательно нужен антисептик, физраствор, эластичные бинты и раневые повязки». Хотя Сэин и не отрывала глаз от книги, Сэхён точно знала, что она запоминает все, что она говорит. Знания, которые мог дать Джугюн, были достаточно ограничены, поэтому девочка, скорее всего, испытывала сложности в решении некоторых даже очень незначительных проблем. К тому же, Джугюн явно по-прежнему агрессивно реагировал на любые ошибки, стоило ему достать руки из карманов, как Саин сразу вздрагивала без особых на то причин. Но даже так девочка пыталась бороться за свою жизнь, справляться в одиночку а фургон был заполнен разнообразными книгами, которые мужчина даже ни разу не открывал. Вероятно, по этой причине девочка не сводила глаз с Сохён, когда та пыталась сама справиться со своей раной на голове. Именно поэтому Сохён использовала сложные слова, а не говорила просто «мазь для заживления ран». Ей хотелось увидеть замешательство Саин, так стремившийся к новым знаниям. «А еще попроси фентанил». Она специально выбрала анальгетик, который использовался в больницах. Как и ожидалось, Сейн не показала какой-то особенной реакции, услышав незнакомое название. Машина остановилась, двери с грохотом открылись. По лицу Сейн было видно, что она нервничает. Должно быть, в силу юного возраста она еще не умела хорошо скрывать эмоции. Сэхён рассмеялась, вспомнив, как выглядело ее собственное лицо в детстве. Девочка собиралась выбраться из кузова, но обернулась, услышав смех. Сэхён широко улыбнулась и помахала ей правой рукой с отрезанным пальцем. За все время, что она была с Джо -гюном, она никогда не разочаровывала его. Именно поэтому по-прежнему страдала. Но сейчас она чувствовала, что скоро выберется из этого фургона. Как она и думала, взволнованная Сэин вернулась через несколько минут. — Повтори еще раз, что тогда говорила. — Что именно? — Название лекарства. Сахион заметила Джо Гюна, стоявшего у открытой двери в ожидании. — Только медленно, чтобы я все поняла. Девочка явно расслышала знакомые ноты в ее речи и в нерешительности отошла назад. Неожиданно мужчина схватил девушку и вытянул ее на улицу. Она боялась, что снова повалится на пол, поэтому попыталась восстановить равновесие, махнув руками и тут же вскрикнув. Джо Гюн зажал ей рот и притянул ближе к себе. Сэхён начала задыхаться не от его силы, а от противного запаха пота, исходившего от его рук. Он накинул на нее черную куртку, покрывшуюся плесенью из-за влажности, и надел на голову кепку. Несмотря на большой размер куртки, от которой исходил его запах, она плотно сдавливала тело девушки и ощущалась, как смирительная рубашка. Саин потянула ее за рукав. Светофор мигал лишь желтым. Наверное, сломался. Двухполосная дорога была совершенно пуста, если не считать несколько автомобилей, незаконно припарковавшихся на обочине. Она чуть не запнулась, когда ее потянули вперед. Даже от ходьбы ее палец разрывался от боли. Сэхён с трудом следовала за девочкой, а Джогюн следил за каждым шагом, стоя поодаль. Судя по тому, что аптека была круглосуточной, они находились не в таком уж и маленьком городе. Сэхён попыталась найти табличку с адресом, но ее ослепил просочившийся через стеклянную дверь свет ламп. Сэин оставила ее на стуле у входа, не давая подойти ближе. «Более утоляющая в желтой баночке мазь для ран и бинт», — торопливо проговорила она, подойдя к аптекарю. Аптекарь вежливо показала каждый товар и сложила все в бумажный пакет. Она почти взяла наличные, которые заранее подготовила Сэин, но неожиданно перевела взгляд на выход. Смутившаяся девочка поспешила загородить ей обзор, но из-за ее роста это не дало никакого эффекта. «Еще что-нибудь?» «Обезболивающий спрей, пожалуйста». К стойке подошла Сахион. Получив пакет, она без промедления пошла назад. Раздался звук колокольчиков на входе. Саин поспешно собрала сдачу и обернулась. В этот момент ее глаза залепило что-то холодное и влажное. Она попыталась прикрыться, но тут же ощутила сильную боль, словно от тысячи осколков. Дергая руками, девочка старалась выбить спрей из рук Сахион, но ничего не выходило. Теперь жидкость заливала все лицо, вызывая новые приступы боли. Саин не смогла больше терпеть и рухнула на стеллаж. Судмедэксперт перешагнула через барахтавшуюся на полу девочку и собиралась выбежать из аптеки но вовремя заметила приближавшегося Джо Гюна. «Вызывайте полицию! Прямо сейчас!» закричала она аптекарю, снимая кепку и выбегая на улицу через широко распахнутую дверь. Она с трудом передвигала ногами. Скорость набрать совсем не получалось. Она высунула из кармана палец, чтобы проверить. Он снова истекал кровью. Накатило волнение. Так она могла и умереть. Запнувшись об выступавшую тротуарную плитку, она обессиленно упала вперед. Попыталась защитить голову, схватив ее двумя руками, но в этот момент палец проехался по асфальту, вызвав новую вспышку ужасной боли. Джугюн догнал ее и сразу вцепился в горло, чтобы ее вырубить, но Сыхион смогла дотянуться до стеклянной бутылки, валявшейся у аптечной урны, и кинуть в него. Она не разбилась, а отдача от удара только вызвала новую волну боли в руке. Однако хватка мужчины все же ослабла, возможно, от внезапности атаки. Воспользовавшись моментом, девушка попыталась высвободиться. Выпутавшись, она встала на четвереньки и поползла по асфальту. Она сдержала рвотные позывы и попыталась подняться, но в этот момент Джо Гюн схватил ее за щиколотку, И она снова повалилась на пол. Челюсть полностью онемела, кажется, она ударилась подбородком. Сэхён зажмурилась, видя возвышавшуюся над ней тень. Она ожидала новых ударов, но ничего не происходило. Развернувшись, она встретилась взглядом с Джон Хёном, который прижал плечо мужчины коленом, заставив того опустить голову на асфальт. Офицер что-то кричал, но Сэхён не могла разобрать слов — уши заложила так, будто она была под водой. И в ту же секунду Джон Хён вдруг повалился назад. За ним стояла Саин, крепко державшая в руках спрей. Ее лицо было красным и опухшим. Она накинула на шею полицейского эластичный бинт и потянула. За секунду она обезвредила юношу больше ее в три раза, непонятно откуда взяв на это силы. В руке шатавшегося Джо Гюна показался тот самый нож, которым он обрубил палец Сэ Хён, и он явно целился в шею Джон Хёна. В испуге девушка кинулась в его сторону, сбив парня на пол. Нож вошел ему в плечевой сустав. Сын не смогла устоять и упала вслед за ними. Среди ночной тишины раздались звуки сирен. Аптекарь все же вызвала полицию. Джо Гюн оценил ситуацию, схватил Сэ Хён за волосы и грубо потащил к машине. Она дрыгалась, пытаясь сопротивляться. Видя это, Джон Хён попытался дотянуться до нее рукой. В обычной ситуации Сэ Хён дважды бы подумала, но сейчас без всяких сомнений схватила его за руку. Мужчина со всей силы дернул ее за волосы, а Саин изо всех сил пыталась разъединить их сцепившиеся пальцы. Джон Хён не обращал внимания на боль в руке, в которую только что вонзился нож. Он крепко сжал запястье Сы и тянул на себя. Тут девушка услышала звуки приближавшихся шагов и открыла глаза. Фургон, в котором она страдала несколько дней, завелся и быстро поехал вперед, скрываясь из виду. Она попыталась запомнить номера, но быстро сдалась. Наконец, придя в себя, она оглядела Джон Хёна. На плече у него была глубокая рана. Судмедэксперт поспешно стянула бинт с его шеи и обмотала им руку. Она была не вправе насмехаться над умениями Сэйин, ведь и сама так давно не практиковала первую помощь. Джон Хён терял сознание, повалившись на ее плечо, но все еще крепко держался за ее куртку. Сэхён пыталась остановить кровотечение, крепче сжимая рану на плече, но кровь брызнула ей в лицо – и потекла по щекам, смешавшись с каплями пота. Рука Джон Хёна упала вдоль туловища. Девушка наклонилась ближе и проверила его состояние. Его тело полностью ослабло в ее объятиях. Теперь его кровь пропитала и ее одежду. Сыхьон сжала его дрожащими руками. Она испугалась, услышав хрипы, говорящие об остановке дыхания. Она закрыла глаза, тут же вспомнив все похожие моменты, когда люди умирали в ее объятиях. Мама на отмеле, Сэджин в морозильной камере грузовика. Джо Гюн всегда восторгался ее умением принимать смерть, постоянно ее хвалил. Поэтому она отпустила Джон Хёна, когда фельдшер оттянула ее в сторону. Она могла лишь сидеть на асфальте и смотреть, как юношу грузят в скорую.